Глава 8 Первым желанием змея, после того, как он частично поправился, было рвануть поскорее в аэропорт. Друзья, подруги, любимая, хотя и опасная работа, манили его, словно шприц старого наркомана. Но охладил его пыл тот же Валерий Игнатьевич. «Ну, приехал ты к себе!» «Ну, недоумевал змея, и поволокли тебя по врачам!» неторопливо продолжал старик. «Так я здоров, как бык!» И змей радостно потянулся всем телом. «Не как бык, сынок!» Валерий гнатвич склонился к его лицу. «Ты здоров, как дракон! Ты даже маленькой пробы крови не выдержишь!» «Это почему ж?» Неудоверчиво покосился змей. «Ты дурак!» «Или как?» Возмутился старик. «Да ты кровь-то свою видел!» «Ну, вообще-то не раз!» Неуверенно сказал змей. нож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 но рано прямо на глазах стала потихоньку затягиваться а у тебя то же самое глухо спросил змей старика ну примерно только медведь то все же земное создание а по метаболизму и по структуре он мало чем отличается от человека а вот ты а я — спросил майор. — А ты до конца своих дней теперь не готов даже к самой халтурной медкомиссии. От твоих анализов у любого аппарата крыша съедет чушь там о людях говорить. — Откуда же все это? — высказал давно мучивший вопрос змей. — Ну, если попроще, то Земля — это некий передаточный узел между нашей Вселенной и миром со всем иными законами. Ты как с компьютерами?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 гены, они и выжгли болезнь. Но такой накал невозможно вызвать по своей воле, это скорее вспышка защитных сил организма. Слово настоящего оборотня из тебя не получилось и вряд ли получится. Да и зачем двуногое прямоходящее, одно из самых универсальных существ во всей нашей галактике, да и хлопотное всё. «Что хлопотно?» «Да полиморфизом этот!» Пояснил старик. «Скачки лунными ночами...»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 «А ведь мы необходимы друг другу, дополняем жизненно важными компонентами, так что учись, пока вся черная кровь не вышла. Глядишь, и останется чего». от чего от тебя хотели эти чудики в балахонах?» поинтересовался змей. «Да того, собственно, и хотели. Переползти в мир, Ринден, через мой канал». «Твой чего?» – опишел змей. «Канал»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 Валерий Игнатьевич вновь что-то сделал руками, и картинка расплылась. «Да, круто!» — почесал в затылке змея. «А вот этот траво показать сможешь?» «А это еще проще!» — улыбнулся старик.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 «За такую девку не то, что полцарства, а шашку и коня в придачу отдать не жалко». «А теперь смотри». Старик вновь как-то павел в воздухе рукой, и змея увидел то самое здание, где располагалась его любимая контора. Только вместо вывески «Чего-то там снабс-быт» на нем красовалась черная полированная доска, на которой с буквами значилось гордое имя «Лоха-банка».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 Не в силах переварить увиденное, змей тупо уставился в пол. Все, что создавали многими столетиями кропотливого труда лучшей умы великой, действительно великой империи, пустить прахом... Водка и деньги, сударь, еще никому мозгов не прибавляли. Безжалостно вынес вердикт, хранитель. А это ты последнего разума лишился. И куда же я сейчас а хочешь здесь оставайся просто предложил старик будешь будешь новым хранителем змей промолчал а старик только улыбнулся устал и немного грустно конечно такая жизнь не по тебе тяжело вздохнул он ладно я вроде твой должник а долги надо отдавать ой как ты мне поможешь еще не веря спросил змей иди ка ты в дом воин и нетерпящим возражений жестом отправил змея назад. Через два часа, когда змей заканчивал заниматься во дворе, из дома донесся довольный окрик старика. «Эй, кончай руками махать колдун недоделанный, давай-ка в дом!» Тонконогий изящный столик в гостиной просто ломился от огромной кучи барахла, которую навалил на него Валерий Иванович. «Так, здесь твой новый паспорт и документы. Все подлинное. Несчастный, не имевший ни близких друзей, ни родственников, утонул третьего дня во славном городе Твери». «Цени». «Лицо, рост и комплекция почти твои». «Ну, комплекция – это ерунда, а вот лицо просто не отличить. И самое главное – нигде не засвеченные отпечатки пальцев». Змей рассматривал все это богатство, не веря своим глазам. «А все чем просто», — пояснил хранитель. «Ты ж, наверное, знаешь, что все человечки сделаны по крайне ограниченному количеству моделей, кому-то даже в жизни везет встретить своего полного двойника, но ты вряд ли знаешь, что двойников этих не два и не три». И учитывая то обстоятельство, что каждый день десятки тысяч людей уходят в последний путь, нам оставалось только дождаться, когда нужный нам клиент откинет ласты. «Так «Да ведь тверь-то за...» – змей замолчал, высчитывая количество тысяч километров, отделяющих этот дом от города, где скончался этот несчастный без друзей и родственника. «Ай, помнишь, я говорил тебе, что канал или врата, если хочешь, это неограниченная власть. Так вот, с помощью врат можно не только перетащить такую вот ерунду, он показал старческой дланью на документы, но и создать из ничего что-то» вытряхнутый из объемистого пластикового мешка на свободный участок стола, одинаковые зеленоватые пачки совершенно не впечатлили змея, видевшего североамериканские доллары исключительно в штучном варианте и в купюрах мелкого достоинства. «Ты ведь кубышки-то не скопил, а?» но это было настолько недалеко от истины, что спорить было глупо. Русские офицеры и служащие получали примерно одинаково, как раз только, чтобы с голоду не подохнуть. И демократы вслед за большевиками только упрочили эту традицию. «Здесь что-то около полумиллиона». И, отметая всяческие возражения, змея добавил, «Бери, бери, и если надо, я тебе еще миллиард на нашлепаю». «Так это фальшивые». «Ха, беспокоишься о финансовом благополучии вероятного противника?» – подколол старик. «Не боись, не фальшивые». Он точным движением выдернул одну купюру из пачки и поднес ее к глазам. «Лучше настоящих даже Федеральный резервный банк не отличит. Кроме того, я заменил твои отпечатки во всех базах данных на пальчики покойника. Лишние хвосты, я думаю, ни к чему». Прошло еще несколько месяцев. Драконья кровь, вопреки ожиданиям, вовсе не желала покидать тело змея. Все состояния полиморфной ипостаси давали себя знать и в значительно ускоренной моторике мышцы, и в некоторых структурных изменениях тканей. Еще в теле поселилось замечательное умение накапливать энергопотоки и управлять ими. Болезнь, сожженная в том памятном бою, более о себе не напоминала, кроме как легкой тошнотой и головными болями по утрам. Но в целом он был здоров и потихоньку начал собираться в дорогу.